«Петрова, это было ужасно. Буквально взвыв, стоило только мне оказаться на пассажирском сидении «Опеля Майи», я закрыла глаза и выдохнула. Еще ужаснее было мне, поверь, так и представляла себе, как твой козел бросится за мной оленем и сорвет парик. Ну, Шарапова, вляпалась ты!» Майя покачала головой и завела мотор. «Знаю, и я все ближе к тому, чтобы во всем признаться». «Ну, нет уж». Если настолько далеко все зашло, терпи до конца, казак. У меня сердце чуть не остановилось. Сначала вроде как победу ощутила, а потом... Блин, если бы кто мне сделал лоботомию, я бы действительно поверила в то, что ты — это Элен. Вот видишь, театральные курсы даром не прошли. Она вырулила на оживленный проспект, и я, наконец, выдохнула спокойно. Когда мы с Димой вынужденно отправились выбирать подарок Дане, я поняла, что нахожусь на грани. Старательно отгоняла от себя мысли о том, что в этом самом месте он желал встретиться с чужой женщиной. Но они настойчиво лезли мне в голову. Муж же постоянно дергался и проверял телефон. А я гадала, что же такого написала ему Петрова. «Кстати, сообщение!» Выдохнула я и, взяв свой мобильник, лежащий на приборной панели, прочла сообщение в мессенджере. Я не понимаю. Ты не свободен? Напишу тебе, когда смогу прийти в себя. Или я тебя с кем-то спутала? Пока не пиши мне, прошу. Последняя приписка была явно излишней. Ну, или казалось мне таковой до тех пор, пока я не открыла непрочитанный ответ Димы, пришедший на телефон 10 минут назад. «Я все объясню, Элен. Прошу, только не делай поспешных выводов. Все не так, как тебе могло показаться». И минутой позже. «Элен, пожалуйста, дай мне шанс объяснить все». «Козел!» Я не выдержала и бросила телефон обратно. Меня охватила злость. «Дай мне шанс объяснить все!» Передразнила я Диму, складывая руки на груди и отворачиваясь к окну. «Понятно». «Сейчас будет втирать тебе, что ты не так все поняла». «Откуда ты знаешь?» Он так и написал. Фух, а что он еще может сказать?» Майя пожала плечами и прибавила газу. «Вообще знаешь чего, Нать, Все это зашло уж очень далеко». Наконец выдала она то, что у меня самой не вызывало ни капли сомнений. «Я-то ладно, помогла и все. А вот ты...» «Знаю, Май». Вообще не представляю, к чему оно все дальше приведет, но знаю, что долго это не продлится. Хотя сейчас передышка у Элен есть. Так-то оно так, но в следующий раз такое не сработает. А следующего раза и не будет. Следующий раз он конечный. Мы остановились на светофоре, и я мрачно взглянула на подругу. Та ответила мне точно таким же взглядом. Ты вообще готова к тому, что брак ваш на этом и окончится? Вопрос на сто баллов. Была ли я к этому готова? Можно ли вообще было к такому подготовиться? Я знала, даже если мне вдруг покажется, что я совладаю со всем, по факту все будет иначе. И что стану испытывать, когда Дима начнет собирать свои вещи, чтобы жить отдельно? Даже представить не могла. Я не знаю, Май. Иногда думаю, что да, а иногда наизнанку выворачивает. И все же, прежде чем пойти на последний шаг, я хочу его проверить. Провернем то, что я тебе предлагала? Да, но только в моем присутствии. Думаешь, я захочу такого у тебя увести и с ним строить светлое будущее? Петрова запрокинула голову и расхохоталась. Искренне так, по-настоящему. И я тоже улыбнулась, хотя было совсем не до веселья. Я не об этом. Да я понимаю, просто разрядить обстановку пытаюсь. И у тебя получается. Так ты согласна? Еще бы, не поверишь, Шарапова, но это одно из самых веселых приключений в моей жизни. Жаль только, что в основе лежат такие важные вещи. Я машинально кивнула. В основе лежали действительно важные вещи. Моя любовь, моя семья, брак длиною 17 лет. Жаль, что важным это было только для меня, хотя, кажется, с этим я начинала смиряться. «Элен, пожалуйста, ответь! Я знаю, что я дурак, знаю, что неправ, только не молчи! Элен, прошу, ответь, и мы поговорим, и все решим!» Я сидела в ванной на своем вынужденно излюбленном месте. Смотрела на экран телефона и не знала, что делать. Отвечать или нет? Продолжать то, во что я уже так глубоко погрузилась? Или, может, я прямо сейчас смогу все закончить? Ведь так просто нажать на экран и удалить свой профиль. Раз, и будто ничего не было. Но я понимала, не смогу. Как бы не уговаривала себя, что так будет правильнее. О чем поговорим? Ведь это был ты. «Слава Богу! Да, это был я. А поговорим мы о том, что ты видела». «А что я видела?» «Ты же сама написала, задала вопрос, не свободен ли я?» «И каков ответ на этот вопрос?» «Я свободен. По факту женат, но свободен». Я резко выдохнула и сжала телефон с такой силой, что пальцы жалобно хрустнули. «Значит, он считал себя свободным». Впрочем, разве это для меня новость? Я ведь это понимала с самого начала, как только увидела анкету мужа на этом чертовом сайте. Значит, ты женат? Может, у тебя еще и дети есть? Я женат, но мы на стадии развода. И да, дети есть. Двое. Но они уже взрослые. Зачем тогда ты лгал? А без детей я был бы тебе нужнее? Вопрос совсем не в этом. Ты мне лгал, лгал все это время. Я знаю, сначала это все было не по-настоящему. Меня вообще здесь зарегистрировал приятель по пьянке. Написал, что я свободен и без детей. Но когда появилась ты, все стало серьезным. Почему тогда ты мне не признался сам и сразу? Почему я сейчас себя чувствую полной дурой? Элен, прости. Прости меня, пожалуйста. Я не думал, что так все выйдет. Не предполагал, чем все обернется. Ты только не закрывайся. Давай встретимся по-настоящему, все обсудим и просто будем вместе. Ты предлагаешь мне снова пройти через то, через что я уже прошла? Прости, Дима, у меня все это в голове не укладывается. Я понимаю. И нет, не пройдешь. Мы выберем укромное место, где никого не будет. Подобного больше не повторится. Нет, Дима, нет, только не сейчас. Сейчас я не готова. Хорошо, давай позже, когда ты будешь готова. Я буду ждать. Может выйти так, что я не буду готова вообще. Элен, ты предал мое доверие. Заставил меня себя чувствовать так, как я не чувствовала себя ни разу в жизни. Я не знаю, смогу ли я продолжать. Пожалуйста, дай мне шанс все исправить. Посмотрим. Сейчас мне хочется пропасть. Просто исчезнуть и пережить все это. Ты ведь вернешься? Прошу, скажи, что вернешься. Будет видно. До встречи, Дима. Элен, скажи, что вернешься. Элен, не делай этого, прошу. Элен.